Глава четвертая. Два сталкера. Конечно, носиться вот так на машине по зоне занятие небезопасное. Но я исходил из того, что часа три назад по этой дороге беспрепятственно пролетел грузовик, так что рискнуть можно было. Ну, мы и рискнули. Борода, мастерски огибая выбоины в асфальте, вел машину на скорости километров 80 в час, не меньше. Хороший результат для здешних дорог. Однако, когда впереди замаячил мост через узкую речушку, я потребовал большего. «Гони!» — заорал я, хотя особых причин для беспокойства не было. «Ну, старый мост, ну, кусты густые по бокам к дороге на въезде и на выезде. Но в нашем деле, если внутри черепушки кто-то подсказывает тебе, что не все так гладко, как кажется, его надо слушаться». Некоторые называют такие подсказки внутренним голосом, другие — интуицией. «А я считаю, что это чутье звериное». От волосатых предков нам доставшаяся которая наш организм достает из глубин подсознания только в условиях войны. Если первый артобстрел пережил, если в охопной махаловке один на один ты завалил врага, а не наоборот, то считай, что твой организм выковырил чутье зверя из-за кромов памяти предков. И его надо слушаться, а то в другой раз может тебе крупно не повести Борода вдавил педаль в пол. Я же, не жалея патронов, чесанул двумя длинными очередями по кустам. Спасибо моим далеким предкам, похоже, изрядно повоевавшим при жизни. Чутье не подвело меня и на этот раз. В кустах что-то завыло, заухало нечеловечными голосами, и на дорогу, прихрамывая и зажимая лапами пулевые отверстия в организмах, ломанулись три фигуры, отдаленно смахивающие на человеческие. Абсолютно безволосые тела, бессмысленные белые глаза, без намека на радужку и зрачок, когтистые руки до земли, жилистый торс и ноги звериные, коленками назад. «Ох, мля!» — заорал наемник, воплем перекрывая рев мотора. «Понятное дело, не ожидал увидеть такое. Небылицы, что про зону труд в барах — это одно, а живьем увидеть твари, которые тут обитают, совсем другое». Машина предательски вильнула. «Держи руль, твою мать!» — взревел я не хуже тех тварей, что нас атаковали. «Еще не хватало по дуре водительской в кювет съехать и попасть на обед к порождениям мертвой земли, завалить которых было совсем непросто». Пули калибра 7,62 исправно прошибали отверстия в безволосых телах, но на их движениях это особо не сказывалось. Тварь, которая бежала первой, неожиданно присела и прыгнула вперед, растопырив в полете когтистые конечности. Мне повезло, что Борода успел выровнять машину, иначе, несмотря на все свои навыки, я как пить дать ничего не смог бы сделать, все-таки пулемет на дуге — это инструмент довольно ограниченного радиуса действия. Но наемник справился с управлением... В результате чего я смог присесть и из этого неудобного положения размозжить очередью голову тварей, летящей прямо на меня. Монстра отбросило назад ровно настолько, чтобы его когти скребанули не по моему телу, а по дверце автомобиля. Что ж, меня это вполне устраивало. Подстреленная в полете тварь рухнула в траву и больше не пыталась подняться. Ну да, наверное, очень неудобно охотиться, когда у тебя верхняя половина черепа превратилась в кроваво-костяную кашу. Я попытался тем же манером поприветствовать остальных уродов, но те оказались умнее вожака. Заорали дурным голосом, развернулись и мощными прыжками понеслись в сторону леса. Стрелять вслед им я не стал. Установленный на раме ПК мог стрелять только вперед, немного в бок и, как выяснилось, ограниченно вверх. Но при желании еще можно затылок бороде продырявить, если плохо вести себя будет. Да и нафига в нашем положении патроны тратить на убегающих врагов, Глядишь, еще для атакующих пригодятся. Мост через узкую речушку мы пролетели на максимальной скорости. Я опасался, что из кустов на той стороне еще какая-нибудь сволочь полезет, но чутье молчало, потому стрелять я не стал. И правильно. Если там кто и прятался, то, видя, что случилось с тем лысым уродом, предпочел отсидеться в укрытии. Далее за мостом шла относительно ровная и прямая дорога без буйной растительности вблизи трассы, где могли бы укрыться какие-нибудь недоброжелатели, желающие заполучить окровавленный контейнер или же содрать наше мясо с костей. Борода сбросил скорость и утер пот со лба «Что это было?» — обернувшись ко мне, спросил он. В его голосе слышались истерично жалобные нотки. «На дорогу смотри», — посоветовал я. «А насчет, что это было?» Самая распространенная теория гласит, что это мертвецы, перерожденные зараженной землей. То есть не только от диких зверей здесь убитых закапывают на два метра. ходу оно не очень помогает», — сказал наемник, вторично утерев лоб, дрожащей рукой. «Бывает же. Воевал человек. Кровь, мясо и дерьмо видел не по ящику, а вживую. А тут пересекся с лысыми трупами-мутантами, и теперь колбасит его не по-детски. Того и гляди, в обморок хлопнется» словно опихаемая родителями тинейджерка, впервые увидевшая представителя противоположного пола в костюме Адама. «Всяко бывает», — философски заметил я. Между тем, дорога сделала поворот, огибая приземистые и длинные строения брошенного колхоза. Судя по карте зоны, намертво въевшейся в мою память, это была деревенька-черевач, от которой только и осталось, что мертвые кирпичные коробки свинарников да коровников сгнившие трупы редких деревянных домов, поглотил лес, буйно разросшийся там, где относительно недавно жили люди. «Черевать проедем, налево повернуть надо будет», сказал немного пришедший в себя наемник. «Самая короткая дорога к Могильн к Заполью». «Знаток», — похвалил я, — «сам-то там бывал?» «Нет, конечно», — оскорбился наемник. «Карту видел. И нечего меня подкалывать, сталкер. За доставку этого контейнера мне обещали 100 штук зеленых. За такие деньги...» — За такие деньги тебя здесь же и похоронят после того, как ты его на место доставишь, — сказал я. — Как ты сказал? Тебе обещали? А племешу ты долю, небось, посулил. Тысяч десять, я думаю. — Двадцать, — с вызовом произнес Борода. — И отдал бы, если б... Если б у бабушки не было совести, она бы с интернета книжки воровала, а так в магазине покупает, — сказал я. — Поворот не проспи, легенда зоны. Поворот оказался сразу за развалинами какого-то техцентра, буйно поросшими огромными сорняками. Прям не сорняки, а деревья целые. Думаю, здесь тоже без радиационных отходов не обошлось. Самосвал какой-то до могильника не доехал. Кузов фонячих обломков опрокинул. Вот и вырос через столько лет бурьян высотой с двухэтажный дом. Борода, наученный горьким опытом, обогнул развалины по широкой дуге, прежде чем выехать на грунтовку, ведущую к заполью. Дорога изрядно заросла травой, но все ж колея прослеживалась. Кто-то ездил периодически к могильнику и обратно. Узнать бы, за каким лешим и кому понадобилось таскаться в деревню, пользующейся настолько дурной славой. Наемник вел машину осторожно, на первой скорости, озираясь по сторонам. Но толку от этого было немного. Глаз новичка никогда не разглядит того, что для нормального сталкера очевидно, как треугольник смерти, воткнутый над радиационной свалкой. «Стоп!» — рыкнул я, и машина встала, как вкопанная. «Молодец, борода, понимает, что сейчас его жизнь целиком от меня зависит. Видишь, трава скукожилась и слегка пожелтела. Где? А? И чё?» «Через плечо и на охоту. Ты сейчас чуть в жару не въехал. Полминуты, и получилось бы из нас барбекю в железном тазу». «Гонишь!» — усомнился наемник. Я усмехнулся. Достал из кармана гильзу, коих по старой зоновской привычке набрал в карманы, и бросил в центр едва заметного пятна на земле с жухлой травой по краям. Эффект был поразительный. Гильза упала в центр пятна. Через несколько мгновений краска на ней почернела, потом стальной цилиндрик стал ярко-красным, и вдруг растекся шипящей огненной каплей. Впрочем, все это продолжалось недолго. Обманутая жара энергию зазря не тратит. Не прошло и минуты, как над местом падения гильзы качнулась пыльная марева. Качнулась и осела вниз, прикрыв кусочек расплавленного металла тончайшим слоем пепла. «Это она маскируется», — пояснил я. «Как я понимаю, ей пепел нужен, им она и питается, удобряет сама себя, и маскируется им же. Нас бы спалила, подкормилась, и через сутки на этом месте даже следа не осталось ни от трупов наших, ни от машины. Так-то». «А машина-то как же?» Она ж стальная. Даже если расплавить, блин-то все равно останется. не покачал я головой. Эффект жары — огненная коррозия. Пыль рыжая осталась бы от УАЗика, и то ненадолго. Ветерок подует, пепел развеет, и все. Над жарой всегда поддувает. Это эффект разности температур окружающего воздуха и аномалии. Причем полезный для нее пепел она притягивает. Не нужно же, развеивается ветром. — Обалдеть! — выдохнул наемник. — И много здесь этих аномалий? — Увидим, — сказал я. — А ты пока давай, аккуратно объезжай жару. И поплелись дальше. То, как мы двигались теперь, иначе не назовешь. Наш Бобик обладал неплохой проходимостью и исправно вылезал из колдобин, в которые мы его загоняли, огибая смертельные ловушки зоны. На пути нам попалась еще одна жара и пара гравиконцентратов, на краю одного из которых застыла навечно задняя половина трактора. Переднюю часть гусеничной машины сплющила в блин, успевший проржаветь насквозь. «Хреновый симптом», — подумал я. «В зоне же как? Можно сутки по ней шататься и не встретить ни аномалии, ни какой-нибудь мутировавшей пакости вроде тех мертвецов, что охотились возле моста. А можно, как сейчас. Чем дальше вперед, тем больше явных знаков на тему. Не ходите прямо, добрые молодцы». И коня потеряете, и жизни в придачу. Но сталкеры — народ упорный. Вот и тащились мы вперед на первой скорости, останавливаясь чуть ли не через каждые пять метров и швыряя перед капотом машины стреляные гильзы. — Да за поле километр с небольшим, — показал свою осведомленность Борода. — Таким макаром мы весь бензин сожжем, пока доберемся. — Мастеру виднее, — глубокомысленно заметил я. — Тогда давай сюда свою прелесть в контейнере. Я сам ее снесу куда надо. «Где, говоришь, кузнец твой проживает?» На лице Бороды отразилась мучительная работа мысли. «Не, не отдам», — наконец сказал он. «Если пешком хочешь, то пошли вместе». «Да я вообще не хочу», — хмыкнул я. «Оно тебе надо?» «Но мы ж договорились», — почти умоляюще произнес наемник. «Сначала ты мне помогаешь, потом я тебе». Я вздохнул. «Есть у меня одна слабость. Если обещал, делаю». Глупо но конечно, в наше время, когда никто слова не держит, но мой моральный кодекс — это мое личное дело, как и мои слабости. В общем, плюнул я, сунул в разгрузку пару лишних магазинов, зацепил из трофейного рюкзака флягу воды, пачку галет, банку тушенки и полез из машины. — Так ты реально пешком собрался? — удивился борода. — Нет, на крыльях счастья, — проворчал я. — Бери сухпай, патронов побольше, и иди за мной след в след. А барахло, пулеметы, не унимался наемник. Вдруг кто сопрет, пока мы шляемся? Ну, закопай их посреди поля аномалий, посоветовал я. И кучу сверху наложи. Все равно больше схрон маскировать нечем. Похоже, до бороды что-то дошло. Не говоря больше ни слова, он полез в машину, взял все, что было велено, затянул рюкзаки потуже и шагнул к борту. — Стоп, Степа, — сказал я, — следы мои видишь? — Угу, — обиженно бурхнул наемник. «Прыгай точно на это место. Там, куда ты приземлиться собирался, зеленка разлита. Если ноги тебе дороги, не советую». Прямо около заднего моста Уазика лежало пятном мха, неестественно зеленого, мохнатенького такого. Для колеса-то ничего, оно зеленке без надобности. А вот наступишь на такую пакость, мигом почуешь живое тепло, схлопнется наподобие створок Дионеи и не успеешь оглянуться, как она уже вся затекла тебе в сапог или берц. Знавал я одного очевидца. Он сказал, что совсем не больно, когда зеленка твою ногу переваривает. Больно себе конечность экстренно отпиливать, пока эта пакость, нажравшись, не увеличилась в размерах и не стала подниматься выше. «Минут десять у тебя точно есть», — говорил мне тот инвалид на деревянном протезе. Он вот уложился, потому что хороший нож с собой таскал, с пилой на обухе, который кость и перепилил. Другим везло меньше». Зеленка-то еще и ползать умеет. Иной раз к сталкерской стоянке подтечет ручейком незаметным, да и переварит всех, пока сонные. Никто и не пикнет, потому что боли нет. Так и растворяются люди заживо, не проснувшись. Глядишь, костер еще не догорел, а в сторону от лагеря медленно и печально течет целый зеленый поток, тенечек ищет, чтобы залечь на пару дней, словно сытый удав. Ну а потом, сдувшись в объемах и проголодавшись, аномалия снова на охоту выползает. Все это я рассказывал Бороде, пока осторожно, словно по минному полю, шел по дороге, сильно напомнивший мне Чернобыльское поле аномалий. Смертельно опасные участки, видимые и невидимые, были похожи на минное поле. Шаг влево, полшага вправо, и все. Или гравиконцентрат сплющит в лепешку, или жара в шашлык переварит, или электрод разрядом сделает из тебя черную дымящуюся мумию. Выбор небольшой, хотя нет. Вон по краям мясорубки осколки чьих-то костей разбросаны. Значит, права народная поговорка. Выбор есть всегда. Я уже не говорил. Я сильно думал, выискивая наиболее безопасный путь среди этой аномальной каши. И борода помалкивал, сосредоточенно сопя мне в спину. Понимаю. Небось сейчас сильно сожалеет, что его берцы на два размера больше моих. Опасно это в нашем положении. Предпоследнюю гильзу сожгло в электроде. Только молния коротко шибанула и озоном запахло Осталось последняя Я поплевал внутренне ее на счастье, как рыбак на червя, и бросил вперед. Ничего не произошло. Я сделал три шага, подобрал счастливый цилиндрик и кинул снова. И опять повезло. Неужто пояс прошли? Пробормотал я, ни к никому не обращаясь. Но борода среагировал. Пояс — это когда аномалии типа реки? Берега чистые, а в русле... — А ты начитанный, — перебил я его. — Или в кабаках киевских наслушанный? — Не, скорее не в киевских, местные тему знают. — Видишь ли, берега рек заболоченными бывают. Вот в болотке мы машину и оставили. — Понял. С усердием прилежного ученика кивнул наемник, одновременно стряхнув на землю с боровей и бороды крупные капли пота. — Ну, если понял, пошли дальше, — сказал я, поднимая с земли счастливую гильзу и суя ее в карман. — по ходу Вон те гнилые бревна, вросшие в землю, и есть все, что осталось от твоего заполья. Я ошибся. Останки человеческих жилищ, съеденных зоной, были рассыпаны лишь по краям заброшенного села. А в центре заполья стоял вполне себе приличный одноэтажный дом со следами капитальной реставрации за счет разобранных на запчасти соседних изб. Черепичная крыша, ошкуренные бревенчатые стены и крашенные синим наличники — Выдавали рукастого хозяина. Мягко говоря, нечастое явление в зоне. Кстати, вряд ли я ошибусь, если скажу, что это строение было единственным жилым объектом на всей территории мертвого селения. Что жилым, не брошенным, это несомненно, так как за домом слышались слегка приглушенные удары металла о металл. Я еще на всякий случай покидал счастливую гильзу во всякие подозрительные места, хотя чутье подсказывало, чисто тут. Но это так. В порядке ликбеза для бороды, а может и запугивания, чтоб не шастал где не надо, а продолжал ходить за сенсеем, преданно дыша затылок. Водила-то мне еще, надеюсь, понадобится. Удостоверившись, что за невысоким забором не шастает злая собака, я толкнул незапертую калитку и вошел во двор вместе с бородой, дисциплинированно следовавшим за мной в кильваторе. Рассудив, что хозяина по прозвищу кузнец стоит искать там, где слышны звуки ковки, — Я обогнул угол дома и направился на звон, чисто для профилактики, держа автомат на уровне пояса. Просто многие люди не любят, когда на их территорию заходят без спроса, могут, например, молотком в голову кинуть или еще чем похуже. А вид автомата отрезвляет, располагая, если не к душевному, то хотя бы к адекватному началу беседы. За домом вполне ожидаемо оказалась довольно просторная кузня. Размером немногим меньше добросовестно от тюнингованного жилья, построенная без выпендрежа, но по делу. Крыша из нержавейки с кирпичной трубой, из которой валил дым, добротный сруб под той же крышей, навес рядом, под которым, видимо, свален разный хлам, тем не менее аккуратно накрытый брезентом. И вообще, по двору никакой дряни не раскидано, как это часто бывает на сельских участках. Походу, все время на ненужное под брезентом, либо в сарае, что с другой стороны к кузне примыкает. «Стало быть, хозяин педантично аккуратен», — сделал вывод я. «Не очень хороший симптом. Такие обычно умные и расчетливы. Интересно. Очевидно, что борода несет кузнецу заказ на перековку той неведомой хрени в контейнере. А как у них договорено относительно расчета за работу? Что-то я у Степы вместительного кошелька не заметил». Подойдя к двери с намертво въевшимся в дерево следами черной сажи возле ручки, я интеллигентно стукнул по косяку прикладом автомата. «Эй, хозяин, поговорить надо бы!» — крикнул я, надеясь, что мой голос перекроет звон молотка. «Ага, сейчас». Подождав с полминуты, я повторил процедуру, но уже менее культурно, по двери и несколько раз. Перезвон прервался. «Какого куя?» — раздался из недр помещения приглушенный голос. Ух ты, какой образованный кузнец, отметил я про себя. Если память мне не изменяет, сильно подкованный в восточной мифологии мой хороший знакомый Виктор Савельев рассказывал, что согласно Шанхайдзинь, каталогу «Гор и морей», кстати, переведенному в Советском Союзе и даже напечатанному издательством «Наука» в 1977 году, Куй — это легендарный китайский одноногий бык, обладающий способностью беспрепятственно таскаться по водной глади, отчего на море немедленно разыгрывалась буря. «Кстати, понимаю то море, по восточным поверьям являющееся живым существом. Когда по тебе шляется одноногий куй, непременно захочется поскорее избавиться от такого безобразия». «Да так, куйню одну принесли», — ответил я в той же китайской манере, «ибо куйню в Поднебесной называют дикого буйвола, возможно, изображенного на крышке контейнера. Как я понимаю, перековать во что-то более приличное». Внутри помещения послышались тяжелые шаги, дверь со скрипом отворилась. На пороге стояла жуткого вида тварь, по сравнению с которой, наверное, китайский куй мог показаться совершеннейшим из творений природы. Нижняя часть тела здоровенного мутанта напоминала старинный треножник с тремя мощными лапами. Удобно, наверное. Идешь себе в любую сторону, а та конечность, что сзади болтается, ускорение придает. Перевитых мышцами и венами рук тоже было три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 и решил не поминать более в суи древнекитайское божество. — Ну, говори, чего там тебе надо? — кивнул я бороде. Вместо ответа тот вытащил из-за пазухи и протянул к кузнецу контейнер со средами засохшей крови. — Ого! — воскликнул кузнец. — Неужто Нандин наконец доставили? — Нандин? — не понял я. — Ну да, — кивнул мутант. — Нандинт из индийской зоны. — Ага. Помнится, в каком-то популярном журнале читал я отрывок из Рамаяны. Там описывался священный бык Нандикеша, на котором бог Шива мог путешествовать куда угодно. Не он ли изображен на крышке контейнера? Пока я в голове складывал мифологические пазлы, кузнец нажал когтем на какой-то микроскопический выступ контейнера, подождал, нажал на другой, потом еще что-то сдвинул. В результате этих манипуляций послышался хлопок, который бывает при открытии банки с консервированными огурцами, после чего крышка контейнера отскочила и со звоном упала на пол. Но кузнец был слишком заинтригован, чтобы обращать внимание на такую безделицу. Он внимательно смотрел на содержимое металлического гробика, откуда разливалось еле заметное голубоватое свечение. Но, видимо, сквозь стекла шлема было не видать чего-то очень важного. Поэтому, не прерывая своего занятия, мутант третьей рукой дотянулся до защелки шлема, клацнул ею, Осторожно стащил с головы стальное ведро с оконцами и раздраженно бросил его в угол. Ну и ну. Многое видел я в зоне, но ничего подобного не доводилось. Длиннющая шея заканчивалась мозгом, перевитым множеством извилин. Обычным человеческим мозгом, какие изображают в учебниках, разве что побольше, примерно вдвое. Но это еще не все. Прямо из мозга, игнорируя все законы природы, Росли шесть тончайших мышечных пучков, оканчивающихся глазными яблоками, без малейшего намека на веки и ресницы. Как только шлем грохнулся на пол, немедленно все шесть глаз нависли над контейнером, пристально изучая его содержимое. «Идеальный», — констатировал мутант, закончив исследование. Тут я понял, что глухой голос доносится вовсе не из-под шлема, а из-за широкого ворота комбинезона, за которым, вероятно, скрывался рот уже третий Нандин на моем веку, хотя каждый раз он назывался по-другому, но этот реально идеальный. Только я вас огорчу. Деньги за работу мне перечислили вовремя, но заказчик потребовал отковать абсолютную открывашку, другую он не примет, а для этого требуется присадка. К — Какая присадка? — слегка дрогнувшим голосом поинтересовался Борода, расширенными глазами смотревший на кузнеца. — Похоже, наемника не предупредили, какому чуду-юду он в гости идет. — А зря. Степу того и гляди, Кондратья обнимет. — Сложная, — вздохнул мутант, — но без нее Нандин непредсказуемо себя ведет. Может все сделать нормально, а может сработать, как ему заблагорассудится. Я ж говорю, два уже перековал, и по слухам оба чудят. — А при тут индийская зона? — поинтересовался я не совсем в тему, обдумывая вновь возникшую проблему. «Понятное дело, причем», — с досадой произнес мутант, вперев меня взгляд всех своих шести глаз, похожих на гляделки рака-отшельника. «Один Нандин здесь нашли, второй в американской зоне, третий вот в индийской. Уникальный хабар любая зона порождает лишь один раз, и Нандин в их числе. Но только до меня никто ничего путного из них сделать не смог. Две штуки впустую загубили, мастера хреновы. Вот и прут их, да и не только их, ко мне со всего мира» чтоб я из дерьма конфетку сделал. Без меня это ж только игрушка бесполезная, да еще и опасная для обычного хома. За полчаса можно запросто лучевую болезнь заработать. Я тут же вспомнил метлу, погибшего из-за излучения фотошопа. Стало быть, этот нандин той же породы. А ты прилично времени его за пазухой-то таскал, заметил я наемнику. Жадность не порог, но иногда она доводит до Цугундера. — Иди ты, — слегка побледнев прошепел тот. — Да нет, Хома, бояться вам нечего, особенно ему, зоной отмеченному, — мотнул мозгом в мою сторону кузнец. — Контейнер для Нандина из браслетов выкован. Никакое излучение не пропускает. — Так что насчет присадки? — Тут недалеко. — Достанете, к завтрашнему утру все готово будет. — Нет? Неделю буду возиться, не меньше. И на выходе обычная открывашка будет, за которую вас заказчик по головке не погладит. — А что за присадка? — поинтересовался я. «В серебристую паутину нужно будет Нандин завернуть и так отковать», — пояснил мутант. «Я пробовал на кусочках, что остались от прошлых заказов. Куется запросто, плюс стабильный результат. Правда, сам я за паутиной не полезу, ни за какие деньги. Посоветоваться надо», — буркнул борода и потянул меня за рукав на улицу. Я сопротивляться не стал, так как начал сильно сомневаться, что к вечеру успею к границе черного города, и тоже хотел выяснить, что к чему. — Что такое это чертова паутина? — сходу спросил Степан, явно борясь с желанием взять меня за грудки и прижать к стенке. Не опасался бы вновь грести так и прижал бы. — Что чертова, это ты в точку, — хмыкнул я. — Дотронешься до нее, и часа через три-четыре отправишься прямо в пекло. Кстати, не обязательно, чтобы она именно кожи коснулась, и через одежду сработает за милую душу. Борода явно занервничал. — Слушай, давай ее достанем, а... «Этот треножник знает, где ее взять. Говорит, недалеко это. Туда-сюда и готово». «Круто», — кивнул я. «Иди и бери. Флаг тебе в руки. А я еще поживу, с твоего позволения». «Пятьдесят процентов», — сказал наемник, явно сделав над собой усилие. «Забавно», — улыбнулся я. «Ставки растут. Только жизнь, согласись, дороже любых процентов». «Шестьдесят, черт с тобой», — выдохнул Степан. «Больше дать не могу». Лучше уж на заказ плюну и эту хрень в контейнере толкну кому-нибудь. Хоть перед смертью заработаю и нажрусь в хлам. Мудрое решение, кивнул я. И все-таки не пояснишь, что это за заказ такой, где ты его нарыл и как собираешься бабки получать?» Борода вздохнул и рассказал все. Со слов наемника получалось, что его, безработного, нашел какой-то старый кореш, предложил простое дело — отнести в зону некую посылку а потом, после того, как некий кузнец над ней поколдует, принести ее же обратно. Правда, транспортировка контейнера предполагалась необычной и весьма болезненной. Внутри живота самого доставщика, дабы при возможном обыске никто не пронюхал о ценном грузе. За все это причиталось 100 тысяч зеленых. Естественно, Степан, никогда до этого не бывший в зоне, подумал о напарнике, которому мог бы доверять, и надежнее так, И самому тащить в брюхе неизвестную хрень как-то не хотелось. За 10%, сумму для Украины немеренную, в деле согласился участвовать племяш-наемника. Толян, промышлявший с ворованного барахла и мелким рететом. Как говорится, ну и вот. Если в срок до завтра задание не выполнить, ему бороде крышка. Заказчик, походу, крупная птица. Его люди везде найдут. Что это за хрень в контейнере, он не знает. Бабки должны выплатить в Киеве по факту передачи заказа. Так что, ежели мы не договоримся, клал Степан на все свои обязательства и пойдет прямо сейчас, куда глаза глядят, в поисках того места, где можно продать необработанный нандин и накушаться до полусмерти. То есть, как я понимаю, до первой аномалии. Признаться, мне самому интересно было, что же такое должен был выковать кузнец из неизвестного мне индийского нандина. Да и помощь Степана была не лишней в том деле, что я собирался провернуть. Солнце едва прошло полуденную точку. В принципе, время до вечера еще было. Да и отсюда до Чернобыля рукой подать. «Ладно», — сказал я. «Денег твоих мне от тебя не надо. Обещал помочь, помогу до конца. Но и ты про свои обязательства не забудь». «Да чтоб мне сдохнуть!» — горячо воскликнул Борода. «Я закон наемника знаю. Контракт есть контракт». Я ухмыльнулся про себя. Закон это, братья, несомненно, знает, да только частенько трактует его в свою пользу. Ну ладно, посмотрим, как оно пойдет. — Пошли, — кивнул я Бороде, и вернулся в кузницу. — Ну что, надумали? — обернулся кузнец, колдовавший возле своей наковальни. — За паутиной мы сходим, — сказал я. — Говори, где ее взять? — Да говорю ж, недалеко, — прогудел мутант, ткнув пальцем на закопченную стену. — Идете прямо по дороге до края села. Там старый погост увидите, его болото почти напрочь сожрало. На гнилых крестах поищите, паутина их любит, как собрать знаете?» «В курсе», — мрачно буркнул я. «Дашь все необходимое?» «А то», — похоже, обрадовался хозяин кузни, «если две принесете, с меня подарок знатный, не пожалеете?» «Ну ты загнул», — качнул головой я, «тут с одной бы вернуться». — Ну вы уж постарайтесь, — как мне показалось, с легкой ноткой издевательства в голосе прогудел из-за воротника мутант. — Приложим все усилия, — мрачно заверил я.